Глава седьмая. Размышлять о том, что делает ходок в пустошах аккурат после очередного прилива, времени не было, как и желания. На данный момент меня беспокоил совсем другой вопрос, успею или нет. А если успею, то смогу ли справиться с жвальнем до того, как эликсиры закончат свое действие. Старый гарантировал полчаса эффекта от полной порции, то есть от трех выпитых целиком фиалов. Но в таких количествах я эту гадость еще не пил. Мне обычно хватало и нескольких капель, и я с ужасом думаю о том, во что выльется отходняк. Я и после малой порции, обычно не меньше часа, головными болями мучаюсь. А что будет теперь? Пока добрался до удобной точки, присмотренной еще с прежнего наблюдательного пункта, успел прокрутить в голове не один десяток мыслей и идей, но, оказавшись на месте, отбросил лишние размышления, сосредоточившись на происходящем в распадке. Хвала удачи ходока. Пока добирался до этого холмика утесом, возвышающимся над местом боя, обстановка внизу почти не изменилась. Коллега, как выразился бы сосед, все так же метался по каменной осыпи, время от времени отпугивая крутящегося внизу у той самой кривой сосны жвальня время от времени порывающегося идти в атаку, и тут же получавшего огненный шар, расплескивавшийся у самых лап, а то и влетающий прямо в морду. Жвалень оскальзывался на неустойчивых камнях и каждый раз, устраивая небольшой оползень, сам скатывался вниз к деревьям. Там он тяжело поднимался и, оправившись от очередного удара, вновь начинал примериваться к прыгающему с валуна на валун ходоку весьма шустрому и гибкому надо заметить. Вот только видно, что и он устал. Это было легко понять потому, как с каждым отбитым нападением Жвальня Ходок замирает на месте, чтобы отдышаться, вместо того, чтобы попытаться уйти выше по осипе. Впрочем, Жвалень явно чувствовал себя не лучше, а то и хуже Ходока. Все-таки многочисленные огненные удары сказались на этом таком крепком на рану порождении тьмы, Правда, гипертрофированное даже для твари пустошей упорство по-прежнему толкало его атаковать вертку и кусачую добычу, и можно не сомневаться, он будет пытаться дотянуться до ходока даже на пороге смерти. Это уже не упорство, а упоротость. Сосед, как всегда, в своем репертуаре. Коротко, емко, язвительно. Но сейчас у меня нет времени на болтовню. А потому... Вот сволочь! Как же развернуть этого Борова? Бить его в зад, даже освещенными или алхимическими болтами, просто бесполезно. Он даже не почешется. В этот момент в морду жвальня прилетела очередная граната и расплескалась по чешуе. Тварь коротко взвыла и покатилась вниз, вздымая облако пыли и обрушивая целый камнепад. Медленно-медленно. Для меня. Успею? Успею. Приклад арбалета уперся в плечо, басовито прогудела тетива, и сошедший с направляющей, обработанный алхимией болт, устремился к цели, оставляя за собой взвихрившийся снежинками след. Аккуратный, чтобы не повредить механизм, рывок, взводящий рукояти на себя, и под тихий, почти неслышный треск шестерен тетива вновь встает на боевой взвод. Еще один болт ложится на направляющую, и почти тут же срываются в полет, туда, где ревущий во всю свою луженую глотку жвалень пытается вырвать угодивший ему в пасть первый болт. Промах! И белесое пятно изморози растекается по шее твари. Вот же! Не обратил внимания на наконечник, и вместо нужного использовал один из тех, что покупал для охоты на пауков, а у них вообще нет острия. Только керамический шарик с алхимической морозной смесью. Таким бесполезно пытаться бить тварей, а уж пробить толстую чешую жвальня и подавно невозможно. Для следующего выстрела я уже не выхватываю из кивера первый попавшийся под руку болт, а ориентируясь по цвету оперения, вытаскиваю снабженные наконечником жалом. Этот тоже обработан алхимией, но в отличие от предыдущего, имеет все шансы вскрыть броню твари, изрядно понизить температуру ее тела. Выстрел. И вместе с моим болтом в морду жвальня впивается еще один. Это очнулся ходок на осыпи. Вот интересно, а ведь я не видел у него арбалета. Распадок оглашает истошный полурев-полувиск, и тварь, пошатнувшись, падает на подламывающиеся лапы. Но перевести дух я не успел. Стоило только начать подниматься на ноги, как сосед буквально полыхнул эмоциями. Тут было все. От настороженности до гнева. Но предупреждение, пусть и сумбурное, все же дошло до меня, и я рухнул на колено. Вовремя. Над головой просвистел болт. «Однако, ничего себе благодарность!» «Неужели мне не повезло нарваться на одного из людей синдика?» Или у Ходока от приключения со жвальным просто крыша поехала, как выражается мой бестелесный друг? А мне вот интересно. Если ты прав со своей теорией добрых дел, и причиняемое зло действительно растит в душах людей тьму, то как типы, подобные Синдику или той же Насте с ее охранниками, до сих пор не попались на зуб инквизитором, как всегда неожиданно прорезался мой сосед? — Это все, что тебя беспокоит? — мысленно осведомился я. Ну да. Были бы у духа плечи, он непременно ими пожал бы. Вот просто чую. Чудненько! Меня тут обстреливают, а все, что интересует соседа, этические проблемы и реальная ценность проповеди святых отцов. Нашел время, ничего не скажешь. Тем временем ходок и не думал успокаиваться, и продолжал садить по мне из арбалета с завидной скоростью. То ли тоже глотнул эликсиров. То ли у него на вооружение вовсе не арбалет, а что-то другое? Иначе объяснить эту бешеную скорострельность я не могу. Учитывая же тот факт, что дед не горит желанием продавать свои уникальные творения направо и налево, и представляя себе фантазию имперских оружейников, вечно выдумывающих какие-то хитрые приспособления для охоты и сражений, я склонен предполагать второй вариант. Скорее всего, мой противник вооружен чем-то оригинальным и скорострельным. «Он один?» — спросил я соседа. Тот ответил утвердительно. «Это хорошо. Значит, в спину удара можно не ждать, а это уже дает возможность для маневра и контратаки. Прекратив судорожно метаться по плешивой вершине холма в попытке сбить противнику прицел, я отпрыгнул от очередного выстрела, ударившего рядом со мной огненным фонтанчиком, и рванул вниз по склону, стараясь выйти из зоны видимости неугомонного стрелка», находящегося несколько выше, а потому имеющего очень хороший вид на мой холм. Отстреливаться от него я даже не пытался. Все равно, даже с моей увеличенной эликсирами старика скоростью и реакцией, у меня просто не хватало времени на перезарядку арбалета. Кто сказал бегство? Тактическое отступление. Оставлять за спиной агрессивного стрелка было бы глупостью, а значит... Значит, придется его нейтрализовать, выражаясь заумным языком моего бестелесного соседа. Но для этого сначала нужно скрыться с глаз ходока, а потом уж можно будет и взять его за кадык. Обязательно. Жаль, что рвануть в атаку напрямик мешает тот самый обрыв, из-за которого я и выбрал этот холм в качестве засидки. Иначе, находясь под действием эликсиров, Я не стал бы мудрить с отступлениями и прочими фланговыми обходами, все равно противник ничего не смог бы противопоставить моей скорости. Рывок удался, хотя и пришлось обходить распадок по дуге, а там и вовсе зайти к противнику с тыла. Ну а дальше все было просто и понятно. Один удар в челюсть, едва успевшему повернуться ко мне лицом ходаку легкий и аккуратный, чтобы не убить ненароком, и дело сделано. Наблюдая, как медленно для моего ускоренного эликсирами сознание оседает на камень тело противника я наконец немного расслабился. Угроза пустевременно устранена, и новых вроде бы не предвидится. По крайней мере, сосед молчит, а это уже что-то. Действие эликсиров окончилось, как всегда, внезапно и абсолютно неожиданно для меня. В глазах помутилось, рекой полились слезы, уши заложило а из тела словно выдернули все кости, и я мягко сел рядом со своим недавним противником. Ладно, переживем. Через пару минут все будет в порядке, а головная боль придет не сразу. Не знаю точно, сколько времени у меня есть, но чую, стоянку на ночь придется обустраивать пораньше, иначе я рискую свалиться с головной болью прямо посреди маршрута. А это не самый лучший вариант в пустошах. Как и написал дед в поясняющей записке к эликсирам, мое самочувствие пришло в норму меньше, чем через пять минут, и я, наконец, получил возможность хорошенько рассмотреть своего противника. Что я могу сказать? Обычный ходок, довольно молодой, лет двадцать пять на вид, невысокие черты лица, но ну, если бы не начинающая стремительно опухать скула, их можно было бы назвать «тонкими». Бледноват, правда, противничек, а в остальном обычный ходок, и, судя по экипировке, не сказать, что б очень удачливый. Уж что-что, а защиту для бренного тела наш брат выбирает тщательно, и денег не жалеет, так что по ее типу и наличию алхимической обработки почти всегда можно отличить опытного ходока от начинающего, и сейчас передо мной был явный середнячок». Обычная, хотя и подбитая кольчужной сеткой, но довольно потертая кожаная куртка, недорогой короткий легионерский меч на поясе, совершенно непримечательный тканный заплечник, разве что хитрое стрелковое оружие выбивается из образа. Закрепленная на внешней стороне предплечья прямоугольная плоская коробка с выступающими над тыльной стороной ладони двойным стволом, и вся эта машинерия — Соединена гибкой трубкой с небольшим медным, явно алхимически доработанным баллоном, крепящимся за плечом. Интересная штука. Никогда такой не видел. — Тоже мне, ассасин недоделанный. — О, кажется, кто-то имеет что-то сказать по поводу увиденного мной оружия, — мысленно спросил я, вновь прорезавшегося в самый неожиданный момент соседа. — Вот только не надо этих еврейских штучек. Я и так все расскажу. Пистолет этот, воздушный, стреляет пулями за счет сжатого газа в баллоне. И, судя по огненным всполохам, пули у него непростые, а обработанные. — А ассасины с евреями здесь при чем? не понял я. — И кто они вообще такие? — А я знаю, — с искренним недоумением отозвался дух. — Понятно. Опять что-то вспомнил. И опять не до конца. Бедолага! От склеротика слышу, буркнул сосед и вновь замолчал. Хм, обиделся что ли? Ладно, потом разберемся. Сейчас есть задача поважнее. Вязать побежденного ходока пришлось шнурами его собственной куртки, а потому мне пришлось изрядно повозиться, ворочая бессознательное тело с боку на бок. Но я справился и лишь обеспечив собственную безопасность, рискнул привести пленника в чувство. Хлопок по неповрежденной, пока еще неповрежденной половине лица заставил ходока почти мгновенно выплыть из забытья. Быстро, однако. «Ну и что это было?» — спросил я недоуменно лупающего глазами пленника. Тот перевел взгляд на меня и нахмурился. «С какой радости ходаки вдруг стали палить по собратьям, приходящим им на помощь?» «Это была моя охота», — тихо буркнул пленник. — А ты чужого подранка добрать решил. Что ж мне любоваться надо было? — О, я, оказывается, ошибся. — Ты новичок в пустошах, да? — спросил я, цокнув языком. — И наверняка в недавнем прошлом промышлял охотой. — Я прав, браконьер. — И что? Пленник попытался пошевелиться и поморщился, когда кожаные ремешки врезались ему в запястье. — Это дает тебе право отбирать чужие трофеи? — Идиот! — Мне сегодня просто везет на идиотов, — вздохнул я. — Очнись! Если кто и стал бы трофеем в вашей схватке, то это ты. Лезть на жвальня с одними лишь огненными гранатами — это полное сумасшествие. Ты не в родном лесу на кабанчика вышел, ты в пустошах, придурок. Если хочешь выжить в этих местах, советую наведаться в цех и прикупить там дневник бестиарий. А заодно пройдись по тавернам и поговори с опытными ходаками. Узнай писанные и неписанные правила выхода в пустоши. Эээ, нормальный ходок, если видит собрата проигрывающего бой со скоженной тварью, обязательно придет на подмогу. Объяснил я и даже спрашивать не будет. Нужна тебе эта помощь или нет? Просто так? Изумился этот собрат Броненка. Именно. Хотя если предложишь долю от взятого на двоих трофея, отказываться никто не станет. Но это уже как тебе совесть подскажет. Не захочешь, можешь одним спасибо отделаться. Не обидишь, — пояснил я. Охотник недоверчиво на меня покосился, но убеждать его... В общем, чиркнул я по путам за сапожником, поднялся с камня, да и пошел себе. Меня там другой, новичок, дожидается. Падюш, все глазоньки проглядел. Впрочем, расслабляться, повернувшись спиной к недавнему противнику, я не стал, и, услышав сзади шорох, несколько напрягся. — Эм, ты это... прости, а? Я ж не созла, зла, — промычал охотник. В ответ я только махнул рукой и прибавил ходу.